Глава 15. 25 июня 1941 года. Окрестности Клёцка. На запад я гнал весь остаток дня и всю ночь. Только на рассвете, съехав на обочину в первом попавшемся месте, я покемарил пару часиков, но как только солнце вынырнуло из-за крон деревьев, сполоснул морду из бутылки с водой и погнал дальше. Однако двухдневное недосыпание сыграло со мной злую шутку. Я ехал, словно в тумане, машинально реагируя на препятствия, но напрочь не успевая смотреть на дорожные указатели. Ну и закономерно влетел, причем по полной. Я практически не заметил, когда четырехполосное шоссе с металлическими отбойниками по сторонам сменилось узким двухполосным. Просто в какой-то момент. Уазик уж как-то сильно стало подбрасывать на неровностях, и к привычному гулу грунтовых шин прибавился звук колотящейся обнище щебенки. «Неужели уже провалился?» — подумал я, машинально притормаживая, чтобы не угробить подвеску на колдобинах. «А если так, то линия фронта должна быть где-то рядом, и мне не мешает переодеться в чистое, то есть военную форму, и вообще быть наготове. Но додумать эту мысль я не успел. Я хоть избавил скорость, но она все равно оставалась довольно приличной, около 60 км в час. Поэтому появившиеся на пределе видимости из-за какого-то поворота темные точки вдруг совершенно неожиданно, за какие-то несколько секунд, превратились в едущих мне навстречу мотоциклистов, я так и не успел перейти в боевой режим. Поэтому даже как-то отстраненно удивился, увидев вспышки дульного пламени. В следующий момент в лобовом стекле появилось несколько дыр, а уазик резко бросила в сторону. Явный признак пробитого колеса. Однако и немцы тоже, видимо, не сразу сообразили, какая опасность им грозит. Мой маленький джип все-таки весил добрых полторы тонны, да в придачу имел на момент теплой встречи немаленькую скорость. И в сторону меня повело не слишком удачно для мотоциклистов, буквально им в лоб. В Следующую секунду УАЗик шип два мотоэкипажа, как кегли, задев третьего по касательной, отчего тот улетел в густую лесопосадку. Но впереди виднелись еще несколько мотоциклистов. Я буквально упал на педаль тормоза. Автомобиль пошел юзом и, кажется, успел задеть на этот раз кормой кого-то из фрицев. От такого модернизма фашисты малость обалдели. По мне никто не стрелял, пока я набирал скорость, змейкой уносясь в обратную сторону. Первые пули щелкнули по кузову только когда я, проломив придорожные кусты, юркнул в показавшийся мне спасительным просвет между деревьями. Повезло, что на данном участке дороги не оказалось глубокого кювета. Минут пять я гнал на пределе реакции между стволами березок и осинок, пока из пробитого радиатора не повалили густые клубы пара. Только тогда я выбрал полянку, со всех сторон закрытую кустами дикой малины, и остановил машину. Из-за руля буквально выпал, мокрый от пота, на дрожащих от нахлынувшего адреналина ногах. Опять каким-то божьим попущением меня миновала смерть. Эх, все-таки кто-то там наверху бережет мою дурную голову, ожидая, пока я выполню определенную программу. Отдышавшись, обошел по кругу уазик, считая пробоины. Сбился со счета на третьем десятке. Большая часть попаданий пришлась на переднюю проекцию. Десяток в лобовом стекле. Радиатор в хлам. Спасибо конструкторам за мощный бампер. Бившиеся об него своими дубовыми, тефтонскими головами мотоциклисты оставили всего несколько царапин. Дырки от пуль я нашел и на правой стороне, и на задней части автомобиля, в том числе и на боковине запаски две покрышки, передняя левая и задняя правая, в клочья. Даже если бы мне удалось как-то заклеить радиатор, настругав, к примеру, деревянных пробочек, хотя эффективность такого ремонта крайне сомнительна, один хрен на голых дисках далеко не уехать. Вздохнув, я принял решение дальше идти пешком. Да оно так и безопасней будет. Хоронясь под кустами, а не по дороге. Хотя удовольствие от летней загородной прогулки резко снижается из-за наличия тяжеленного под 30 килограммов чемодана, набитого туго увязанными пачками бумаги. Я в него еще и самодельную зажигательную бомбу установил. Пластиковая бутылка из-под минералки, полтора литра бензина, детонатор, провода и пара батареек. Те сведения, что мне придется тащить на своем горбу, ни в коем случае не должны угодить в руки немцев. Еще раз вздохнув, откинул задний борт и достал мешок с формой и сапогами. Вот ведь черт! На нем тоже виднелись дырки от пуль. Соответственно, оказалась повреждена гимнастерка, шаровары и правый сапог. Но делать нечего. Переодеваюсь, предварительно напялив синие сатиновые трусы и белую майку, найденные дома в запасах на черный день. Обуваюсь, опоясываюсь ремнем с кабурой. Проверяю оружие, патрон сразу в ствол. Любимый ножик в правый карман шаровар, удостоверение в левой нагрудный. Всякие необходимые в пути мелочи, вроде бритвы, расчески и мыла, убираю в чемодан. Он хоть и тяжелый, на место в нем еще есть. Туда же... Под защиту алюминиевой брони складываю артефакты. Мои настоящие документы. Мобильник, планшет, бумажник с деньгами. Поразмыслив, решаю так называемую гражданскую одежду оставить здесь. Джинсы и кроссовки недорогие. Не жалко. Из джинсов вынимаю широкий пояс. Пригодится для облегчения транспортировки чемодана. Пропущу его через ручку и перекину через плечо, а то в руках такую тяжесть долго не потаскаешь. отвалится. Вот в таком виде, нагруженный словно почтовый лось, я и отправился в дальнейший путь. Сначала шел по следам, а вернее пролому, оставленному уазиком в лесу. Обратил внимание, что пару раз цеплял довольно большие деревья, но все-таки сумел избежать более тесного знакомства с ними. На удивление идти пришлось довольно далеко. Я сгоряча отмахал в лес чуть ли не 3-4 километра. Наконец, увидев впереди просвет, за которым явно что-то двигалось, я сошел с проложенной колеи и, пригибаясь, сделал небольшой крюк, чтобы выйти на дорогу метрах в 50 от места въезда в лес. Бросив чемодан под куст, Достал Браунинг и пробрался поближе. Осторожно выглянув, сразу увидел, что поле боя плотно оккупировано превосходящими силами противника. На дороге стояли мотоциклы и смешной, словно горбатый, восьмиколесный броневик, из башенки которого, впрочем, торчали совсем не смешные стволы. Один из которых, вроде бы, даже пушечный. Немцы занимались сбором убитых и раненых. Судя по количеству лежащих возле броневика тел, боестолкновение закончилось для фрицев с большими потерями. Я насчитал два трупа и трех раненых. Плюс еще сколько-то неучтенных. Фашисты как раз тащили кого-то из дальних кустов. «Ни хрена себе! ДТП со смертельным исходом!» я понаблюдал за немцами минут 15. За это время фрицы закончили погрузку покойников и еще живых, причем грузили в том числе и на мото-коляски, сняли с побитых моциков оружие и какие-то брезентовые сумки, развернулись и быстро укатили на запад. Видимо, такая, так сказать, разведка боем пришлась фашистам не по вкусу. Привыкли, небось, твари – что мяч все время на их стороне. На всякий случай, выждав еще пять минут, а вдруг вернуться, решаю идти на восток. Интересно, тот небольшой городок, который я проскочил незадолго до момента обнаружения переноса, был в том времени или уже в этом? До него должно быть километров пятнадцать, не меньше. Запарюсь, но к полудню дойду. Так и вышло. Сначала я шел вдоль дороги, хоронясь за кустами и деревьями. Потом, пару раз споткнувшись и сбив каблук сапога, все-таки набрался храбрости или дурости и вышел на дорогу, старательно прислушиваясь, не едет ли кто. Но узенькая шоссейка, покрытая растрескавшимся асфальтом, была пустынной в обоих направлениях, чем я и воспользовался, резко нарастив скорость передвижения. И в городок прибыл даже несколько ранее полудня. Населенный пункт поразил меня своей безлюдностью. И ладно бы на окраине, застроенные одноэтажными домиками с небольшими палисадничками, но даже ближе к центру, когда появились двухэтажные дома, в некоторых из которых, если судить по табличкам возле дверей, располагались какие-то учреждения, Неужели все жители эвакуировались? Вроде бы так во время Великой Отечественной не бывало. Или фашисты успели провести зачистку. Прикинул я варианты. Загнали всех в большой сарай и... Додумывать эту страшную мысль я не стал. Да и не успели бы немцы натворить дел. Я, судя по всему, на их разведку нарвался а следовательно до условной, так сказать, линии фронта километров 20 а то и 30 Загадка разрешилась, когда усталые ноги принесли меня на центральную площадь. Большинство жителей присутствовало именно здесь. Большая, примерно 600-800 человек толпа, напоминала скопление зомбаков из какого-то голливудского фильма. Люди просто молча стояли и смотрели в одном направлении. Просто тихо стояли, не переговариваясь между собой. Не звенели детские голоса, не шумели машины. Даже птицы и те замолкли. Апокалиптическое зрелище. На площади царила оглушительная тишина. В душном полуденном воздухе носились клочья сажи и мелкая серая пыль. Я проследил направление всех взглядов. Народ смотрел на столб, украшенный гроздью черных четырехугольных громкоговорителей. Из них доносился едва уловимый шелест. «Что тут происходит? Зачем вы стоите?» Обратился я к ближайшему человеку, пожилому дядьке в смешной соломенной шляпе. Мужик ничего не ответил, продолжая пялиться на матюгальнике. Тогда я тронул за локоть немолодую женщину в на шею газовом платке. «Уважаемая, что здесь творится?» Она взглянула сквозь меня пустыми глазами, но вдруг словно вернулась в сознание. Глаза приняли вполне осмысленное выражение. Даже румянец на щеке вернулся. «Сообщили, что в полдень будет выступать товарищ Сталин», — негромко сказала женщина. «Вот мы и ждем». В этот момент динамики захрипели, и вдруг из них полилась музыка. Мужской хор грянул так, что по моей спине побежали мурашки размером с таракана. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом воспрянет род людской».